Глава 3. В каждой группе и классе есть те, кто в конце учебного года отказывается ритуально сжигать свои конспекты, сжимает тетрадочки у груди и изо всех сил стремится защитить то, во что были вложены силы, время, чернила и слезы. Вот у нас это я была. Когда в дверь комнаты постучали восьмой за вечер раз, я даже вставать не стала. «Открыто!» — сообщил со смирением. Помявшись пару секунд, ко мне вошел Элем Вивей, один из тех, кто вечно задирал и шутил над зубрилкой Линой. То есть надо мной, если кто не понял. «Магическое право», — догадалась, не вставая из-за стола. Почему-то именно с правом во всех его проявлениях у моих магически развитых одногруппников были наибольшие проблемы. Угрюмо потерев короткостриженный темноволосый затылок, парень с прекрасно развитой мускулатурой неприязненно скривился прошел по комнате и плюхнулся на второй из имеющихся у меня стульев казенная мебель жалобно заскрипела у нас только что была битва за последний учебник взялся рассказывать Элем. кто победил поинтересовалась вежливо печальный взгляд парня тут же сделался превосходящим мне самодовольно усмехнулись и гордо поведали я разумеется «Ну, конечно!» — хмыкнула. Не распознав сарказма, боевик продолжил. «Только толку от него. Я как открыл, так и закрыл. Ни слова не понял. Регуляторы эти, совокупности, составляющие. Рехнуться можно. А у тебя...» Тон его сменился с возмущенного на заискивающий. Пальцы левой руки уподобились ножкам и игриво потопали через стол к моей руке. «Все так легко и просто всегда записано». Ты у нас молодец, у тебя этот аналитический склад ума. Во! Слышишь зубодробительную билиберду, переворачиваешь ее в голове и записываешь уже человеческими словами. Вежливо улыбнувшись, я убрала руки со стола, так и не позволив Элему коснуться. Парень не стал настаивать, опустил ладонь на столешницу и просяще заглянул в мои глаза. Поделишься конспектом. Попросил прямо. И тут же предложил. А я подтяну по боевке. Попробую. Идет, согласилась торопливо, пока его попробую не превратилась в создатель, этот случай безнадежен. И как семь раз до этого протянула парню свою тетрадь, щедро дозволив. Копируй. Он явно с остальными уже говорил, поэтому ко мне пришел подготовленным. С пустой тетрадью, которую виртуозно с ухмылкой достал из-за пазухи. Дальше пошло довольно сложное и энергозатратное заклинание из базового курса ментальной магии. Но Элем даже не поморщился ни разу за те минуты, пока копировал содержимое моей тетради в свою. Закончив, боевик поднялся, игриво-звонко чмокнул меня в щеку и убежал, бросив «ты чудо». «Вот, другое дело. А то все заучка да заучка. Но вообще полезно иметь хорошую память». Мне, казалось, достаточно всего лишь перечитать конспекты по магическому праву за прошлый год, чтобы освежить информацию в голове и пойти спать. И проснуться среди ночи от громогласного «Тревога!» «Да чтоб тебя припечатало!» Не сдержалась в панике севшая и несколько секунд ничего не понимающая я. Ответом мне был издевательский оглушительный вой защиты замка. Бессильно простонав, я припомнила первую тревогу, слова ректора – и скатилась на пол, чтобы приняться лихорадочно одеваться. Из комнаты выбежала через пару минут, на ходу застегивая пуговицы. Влилась в поток негодующих, или еще не ложившихся, или только-только уснувших адепток. Затем и адептов. И еще через четыре минуты мы все были на улице. Злые, помятые, откровенно ненавидящие новое руководство. «Уже лучше». Мне показалось, или за его бесстрастным тоном отчётливо промелькнула издёвка. Судя по сопению вокруг, показалось не только мне. «Можете возвращаться по комнатам». В этот раз нас даже оставили без нравоучительной речи. Но дальше последовало совершенно неожиданное. «Хартвуд, зайдите ко мне». Я застыла. К «Куда? К тебе? Зачем? Почему сейчас?» Последний вопрос поселился и в головах остальных адептов. И со всех сторон на меня взялись откровенно глазеть, то просто рассматривая, то гаденько ухмыляясь. Но никто ничего не сказал. Ректор же еще не ушел. Покраснев от корней волос до ногтей на ногах, я опустила голову и, задыхаясь от стыда, под тихие пока еще шепотки всей Академии, поспешила за широко ушагавшим лордом Эвертоном. Хорошо еще, что он в замок направился — они в свой дом, в парке. Но все равно, сам факт, ректор велел зайти к нему посреди ночи. При всей академии велел. Создатель. Меня закидают насмешками, разговорами, домыслами, слухами. Мало мне было издевательств о том, какой я бессмысленный боевик. Войдя в замок, я оказалась под пристальным взглядом ожидавшего меня, как выяснилось, дракона одобрительно поджав губы, мужчина поспешил вверх по лестнице, и мне пришлось сильно постараться, чтобы не отстать. В коридоре четвертого этажа он притормозил, в свой освещенный кабинет пропустил меня первый, придержав дверь, вошел следом. У меня от его взгляда мышцы свело, а от его близости по спине побежали колючие мурашки. «Проясните для меня один момент», прошипел он взбешенно, оставшись позади и пугая до ужаса. «Ответьте, какой конкретный ритуал вы проводили в моем доме?» Я ожидала чего угодно, но не этого. Но, заметно дрожа всем телом, втянула голову в плечи и с трудом выдавила. «Я уже говорила...» «Да неужели?» Злость так и плескалась из него. «Оставьте сказки про безобидные гадания. Я знаю, что вы совершали приворот». В первое мгновение я решила, что мне просто послышалось. Но не мог он такого сказать. Мое изумление оказалось такой силы, что притупило страх. Медленно обернувшись, я вздрогнула от опасной близости этого существа, закинула голову, взглянула в его яростно суженные глаза с вертикальными зрачками, поняла, что он действительно сказал про приворот. И даже хуже, действительно верил, что я его сделала. Потрясенно моргнув, просто не удержалась. «Да кому вы нужны?» Взгляд дракона потяжелел. Лицо помрачнело. Напряжение сгустилось. Нервно сглотнув, невольно отступила на шаг. Почувствовала себя так чуточку безопаснее и смелее. И добавила. «Я вас до сегодняшнего дня знать не знала. И о том, что вы находитесь в доме, я не знала так же. Никаких приворотов я в жизни не делала и делать не собираюсь. Если вы не собираетесь более меня позорить то я возвращаюсь к себе. На какое-то мгновение я решила, что он меня ударит. Таким взбешенным был этот дракон. Но он сдержался. Даже кулаки не сжал. Лишь сощурился сильнее, сжал зубы до проступивших жилаков и вкратчиво переспросил. — Я вас позорю? А вот я кулаки сжала, вонзилась ногтями в ладони, встала ровнее, стремясь сохранить остатки достоинства. И ответила. Вы только что при всех велели мне зайти к вам. Среди ночи. Не знаю, какие цели вы преследуете и в чем пытаетесь меня обвинить, и другие не знают тоже, но они и разбираться не будут. Для домыслов и грязных слухов они получили достаточной информации. Но знаете, вы не первый человек, который пытается испортить мою жизнь. Я... Уйди. Не став дослушивать, глухо велел дракон. Что же, я терпела это. Сцепив зубы, приложила все усилия для того, чтобы не разрыдаться от обиды и беспомощности здесь же. По дуге обогнула, словно окаменевшего мужчину, и выбралась в коридор. Затем до лестницы, вниз и в толпу адептов, где мне встретили удивленным. — Так быстро? — Так Лина, по практике же не очень! — громко напомнил кто-то, вызывая бурный смех. — Создатель, когда это все уже закончится? До самого утра происшествий больше не было. И утреннего построения не было тоже, лишь громоподобный сигнал к пробуждению. А в столовой за завтраком царило неожиданное возбуждение, правда, преимущественно гневное. «Чего происходит?» Пробравшись к подружкам за нашим столиком, шепнула, опускаясь на скамейку. «Всевышний, надеюсь, они не меня и мой ночной вызов к ректору обсуждают. Если так, я его лично придушу». «Расписание экзаменов вывесили». Меланхолично сообщила, жующая какую-то траву Анри. «В самом деле?» Я живилась и незаметно перевела дух. «Копия есть?» Запрашиваемые сунули мне под нос, который я секунд через пять и повесила, угрюмо разглядывая. «Ну, по сути, свое отчисление». «Искусство плетения основ?» «Серьезно? Этот предмет у нас на первом курсе вел вреднючий магистр Торсон». «Заставляя всех упражняться с энергетическими потоками, а меня — с ивовыми прутиками!» «Ты мне кого-нибудь прибьешь!» Неизменно повторял он. Что было неправдой, разумеется, и вопиющей несправедливостью. Структура энергетических потоков и прутиков отличалась, как воздух, от проволоки. Я целое исследование на эту тему провела, собрала огромную доказательную базу, принесла все это дело магистру и потребовала к себе нормального отношения. А он... Сначала сжег создателю все конспекты, а потом этими же прутиками набил, не буду говорить, что именно, попутно выговаривая мне о том, что я совсем не в то русло энергию направляю. Он за свою выходку потом получил нагоняя от ректора, потому что обиженная я пошла и пожаловалась, но в целом это ничего не изменило. Группа плела заклинания «Я корзиночки». «Да он меня завалит». Или еще лучше, заставит эти несчастные корзины плести, и тогда уже я его завалю. Честное слово. А леди Элмор? Она же меня просто ненавидит и до сих пор морщится, когда в коридоре встречаемся. Мать плодородия. Меня отчислят. Глухо простонав, я упала головой на стол, мечтая умереть или не рождаться боевым магом. За что? Ну вот за что мне все это? Перевестись нельзя. Источник слишком агрессивный, но недостаточно, чтобы справляться с боевыми заклинаниями. В итоге и туда не возьмут, и тут никак. Вот и страдай. Экзамен по магическому праву я сдала с легкостью, отправившись первой. Комиссия меня даже дослушивать не стала. Оборвала на середине второго вопроса, задала пару дополнительных и отпустила с заслуженным высшим баллом. Так что, оказавшись за дверью, и я глянула на свою усиленно зубрящую группу и пошла прочь, пока, миновав пару коридоров и несколько других групп, не оказалась в пустом безлюдном закутке. Здесь располагались складские помещения, так что студенты сюда редко заглядывали. Иногда персонал заглядывал, то да преподаватели ходили, а еще ректор. Никогда бы не подумала, но увидела собственными глазами, как лорд Эвертон выходит из одной из комнат, отряхивает руки от пыли, поднимает голову и взгляд. Что он там дальше делал, я смотреть не стала. Развернулась и попыталась попросту сбежать, но была остановлена приказным. Стоять! Когда дракон вот таким тоном требует остановиться, следует повиноваться. Но я сорвалась на бег, который закончился очень быстро, через два шага всего. Меня попросту поймали ладонями за плечи, оторвали от земли, в воздухе развернули, и поставили уже непосредственно перед внушительной грудью нашего нового руководства. «Я о чем говорил?» Со смесью сухого раздражения и смертельной усталости спросил ректор. «Вы обычно только рычите!» Ляпнула с перепугу. Замерла, мучительно осознавая случившееся, сморщилась и опустила голову, думая о том, что вот за таким тяжелым молчанием обычно следуют трупы. А так как нас тут всего двое, и разъярённый, и неуравновешенный была точно не я, но лорд Эвертон удивил. Тяжело вздохнув, мужчина вдруг сказал, «Я не подумал, что своим приказом подвергаю сомнению ваш моральный облик в глазах других. Мне жаль». Я не поверила. Как тогда, когда он про приворот сказал. Осторожно подняв голову, я подняла её выше и ещё выше, И ещё, пока в шее не заныло, а мой взгляд не столкнулся с мрачным взглядом чёрно-рыжих глаз. В груди кольнуло. В животе что-то сжалось. Голова закружилась немного. Неужели мне не почудилось? Он в самом деле извинился? Передо мной? Правда? В следующую секунду я растерялась и смутилась, и, разлепив от чего-то пересохшие губы, проблеяло. «Благодарю вас. Простите и вы за все, что я наговорила и сделала. Я действительно думала, что дом пуст». «Я понял». Его губы вдруг дрогнули в улыбке, а голос стал чуточку теплее. Я почему-то улыбнулась. Он улыбнулся в ответ, разглядывая меня со странной задумчивостью. «А что вы здесь делаете?» Спросил лорд Эвертон несколько мгновений спустя. Глянул на коридор, нахмурился. Вновь посмотрел на меня и уточнил. «У вас разве нет экзамена?» «Есть», — подтвердила негромко. «Я сдала первое и ушла. Хотела позаниматься в тишине». «Вот как?» Не знаю, показалось мне или нет, но мой ответ его несколько опечалил. Однако дракон подавил собственное недовольство и спросил. «Планируете готовиться к завтрашнему экзамену?» «Да, благодаря некоторым у нас их теперь много». «Тут что готовься, что нет?» — вздохнула печально. «Боюсь, итог будет один. Понимаете, практические занятия — не моя сильная сторона». Но лорд Эвертон проблемы не увидел. Наверное, потому что и меня на полигоне он не встречал. «В основе любого действия лежат знания». Просто рассудил он. «И я задумалась». Нет, он был прав, конечно, но я только сейчас подумала о том, что весь курс «Искусство плетения основ» доверяла магистру и его умениям, и на его примере и с его объяснений пыталась постичь непостижимое. Это занятие было практическим и не подразумевало учебников, но я уверена, что они должны быть. Что, если подойти к этому вопросу так, как я умею? Спросить ответа у книг? Знаете, «Вы правы», — заявила я совершенно искренне, ощущая, как от охватившего нервного возбуждения кровь зашумела в венах, и сердце забилось быстрее. «Вы совершенно правы, лорд Эвертон. Спасибо. Если позволите, я пойду». «Даже если не позволят, я все равно пойду. Надо заглянуть в раздел дополнительной литературы. Он наверняка полон книг. Там точно должно быть что-то о плетениях». «Идите». Не знаю, что дракон разглядел на моем лице, но это его от чего то позабавило. На миг вырвавшись из своих размышлений, я глянула на него, зачем-то смутилась, выдавила нервную улыбку, развернулась и бросилась прочь. Стараясь идти, а не бежать, добралась до угла и, поддавшись внезапному порыву, обернулась. Лорд Эвертон продолжал стоять на том же месте, и по его позе и взгляду было ясно, что он смотрел на меня, Все это время. Следующий час я натурально ползала по библиотеке, перерывая отдел дополнительной литературы в поисках хотя бы одной нужной мне книги. С каждой новой неудачей в груди разрасталось отчаяние. Но я не сдавалась и не теряла надежды, и в итоге... <си> <си> Взвизгнув, запрыгала на месте, сжимая книжечку двумя ладонями, как утопающий сжимал бы соломинку. «Лина!» прикрикнула библиотекарь миссис Гленнет, добрейшей души человек. «Полоумная!» Скорбно заключили малочисленные читатели, обреченные сидя в опустевшей обители знаний. Я не слушала никого. Я была рада, как никогда в жизни рада. И радость моя только усилилась, когда уже в комнате после пяти минут чтения я поняла, что это оно, мое спасение. Все четко и понятно последовательно, со схемами и живыми изображениями того, как нужно стоять, держать руки, призывать и распределять энергию, формировать плетение. Создатель! Почему я углубила столько лет и даже не думала о том, что и с этой проблемой можно обратиться к книгам? Моя жизнь сложилась бы иначе. Совершенно иначе. В итоге я практиковалась до самого вечера, заставив себя сбегать на обед и ужин, потому что силы мне были нужны. Дочитала учебник уже в первом часу ночи и легла спать, впервые за долгое время чувствую себя такой уверенной и одновременно возбужденной. «У меня получалось! У меня! И без этих несчастных корзинок!» Уже проваливаясь в сон и предчувствуя завтрашний успех, я невольно подумала про лорда Эвертона. «Если бы не он и не его идея, я бы так и страдала. Надо будет ему спасибо сказать». «Да ладно!» В мой успех не верила даже проверяющая комиссия следующим утром, а вреднючий магистр ингим не верил больше всех. Вытаращив темные глаза и вытянув лицо, он потрясенно глядел на созданные мной нити. Ровные, четкие, стабильные и полностью управляемые. «Я молодец! Создатель, какая же я молодец!» «Хартвуд, ты заболела?» Ингем до последнего отказывался верить. Да и остальные преподаватели меня давно и хорошо знали, поэтому вид у всех был весьма изумленный. «Нет», — весело ответила до да ужаса собой гордящаяся я. В груди все бурлило. Руки подрагивали, да и все меня малость подбрасывала от возбуждения, восторга и радости. Да мне самой до конца не верилось. «Я! Вы представляете, это я сделала! Напишу домой, папа разрыдается от радости!» В итоге зачет мне поставили, конечно, и отпустили под гробовое молчание. С ним же, сияющую меня, встречала еще не заходившая половина группы. «Сдала?» Лица ребят вытянулись, глаза округлились, челюсти упали. «Ты?» «Я!» «Самая счастливая на свете я!» «Ага!» Подтвердила беззаботно и попросту сбежала от их допроса. «А то сейчас шок сойдет и начнется!» Я их знаю. Почему-то, едва не прыгая по коридорам, я очень хотела вновь повстречать лорда Эвертона. Вот ему я бы с огромной радостью рассказала, что сдала экзамен и поблагодарила бы его от всего сердца. Но ректора не было. Я даже сама до конца не понимая, что делаю и зачем, выбралась на улицу и поглядела в сторону парка, надеясь увидеть среди медленно желтеющей листвы его мощную величественную фигуру но увидела иную, хрупкую и грациозную. В том, что это была леди, я даже не сомневалась, как и в том, что она точно не являлась адепткой нашей академии. Она была похожа на прекрасный драгоценный цветок. Волосы сверкали ярче золотых украшений, изящными кудрями спускаясь по плечам на грудь. Тонкий стан обнимало дорогое даже на вид бордовое платье с небольшим, почти даже скромным декольте. Юбка мягкими волнами доходила до земли. На тоненьких плечах покоилась легкая короткая накидка в цвет. Из ушей свисали длинные золотые сережки в виде веточек с россыпью мелких прозрачных камушков. Эльфийская ручная работа. Невооруженным взглядом видно. Но, несмотря на то, что весь ее вид был дорогим и ухоженным, эта в целом молодая женщина держалась весьма скромно и вежливо. Ни на кого не кричала. Ничего не требовала, лишь спокойно стояла за калиткой, разглядывая готовящиеся к скромному сну кусты и деревья, и словно чего-то ждала. Будто ощутив мой взгляд, она плавно повернула голову, скользнула по мне взглядом темно-зеленых глаз и улыбнулась. Без превосходства, презрения и яда, наоборот, с добротой. Мои губы невольно дрогнули в ответной улыбке. Очень уж приятной казалась эта леди. Улыбнувшись шире, она подняла руку в грациозном приветственном жесте и мягко кивнула, безмолвно приглашая меня к себе. Неожиданно, но почему бы и нет? Добрый день вежливо поздоровалась оступившая на территорию парка я, приближаясь к этому прекрасному созданию. Добрый отозвалась она мягким, негромким приятным голосом, величественно склонив голову и явно по придворным правилам. Я сразу ощутила себя значительно ниже ее по статусу и стало так неловко. Но это мне, а леди улыбнулась шире и вдруг заговорила. «У вас очень красиво. Я впервые в этих краях. Приехала навестить своего жениха и сразу влюбилась в здешние красоты. Надо же, столько зелени!» Ее задумчивый взгляд скользнул на деревья, вернулся ко мне, и с розовых нежных губ слетела легкая. Я Эретта. Лина представилась в ответ. Лина. В ее устах мое имя звучало куда красивее, чем в моих собственных. Вы не составите мне компанию. Отказать я не смогла, да и не очень хотела, честно говоря. Вы сверкаете счастьем. Отметила она чисто по-женски, беря меня под руку и уводя вглубь парка. В вашем сердце цветет любовь? Это самое сердце взяло и кольнуло. В моей зачетке красуется зачет по сложному предмету. Исправила со смехом. И Ретта поддержала мое веселье переливчатым смехом. И я осмелилась поинтересоваться в ответ. «Ваш жених находится в нашей академии?» «Верно», — подтвердила она с теплом. «Приехал недавно. Он...» «О, так вот же он!» «Не знаю, почему мне вдруг стало тяжело дышать» просто почему-то грудь сдавила, но я все равно повернула голову и взглянула на уверенно-решительно шагающего по парковой дорожке лорда Эвертона. «Роэн, милый!» И Ретта поплыла навстречу. А я остановилась, не в силах сделать ни шаг, ни вдох. Только смотрела на то, как прекрасная леди, грациозным, восхитительнейшим созданием, приближается к несводящему с нее взгляда дракону, затмевая своей красотой весь мир. «Я так скучала, моя любовь!» «Моя любовь!» «Невеста!» Все это время у него была невеста.